Глава вторая. Чешуйчатые недоразумения. Этот солнечный день Тмор запомнил надолго, и не только потому, что ищущий Хоргов вошёл в бухту Мейльса. Прилетевший за полчаса до рассвета, изрядно уставший в полёте уголёк окинул недовольным взглядом своего разбуженного хозяина, после чего с каким-то мстительным блеском в рубиновых глазках просто рухнул в сознание Тмора, одновременно заползая тойровкой на руку. Разум человека буквально захлестнуло волной из обрывков воспоминаний, каких-то смутно знакомых лиц, разговоров, звуков и еще черт знает чего. Но спустя мгновение это дикое месиво образов улеглось, оставив в голове звенящую пустоту и кристальную ясность. Стоило Тмору на мгновение задуматься, как перед его мысленным взором предстала вся короткая жизнь крылатого напарника. С момента пробуждения от зова хозяина где-то в кромешной тьме И до момента приземления точно на грудь Тмора, накачавшегося по самые гланды вином в обществе хоргов. И всё это сопровождалось чётким знанием, что это его, Атмора, личные воспоминания, родные и неотъемлемые. От подобного умножения в памяти и без того ослабленный воздействиями мозг послал своего хозяина куда подальше и ушёл в отпуск до утра, начавшегося с кошмарной головной боли и приступов морской болезни. Немилосердное усилившееся после наложения чар Аролдом, впрочем, это не помешало Тмору договориться со своим новым родственником о том, чтобы съехать на берег сразу, как только корабль причалит. Холодная, мокрая погода в купе с постоянной качкой, тем более усилившейся после ночного воздействия, достали и Хорга, так что Аролд с радостью вцепился в предложение Тмора и тут же развёл бурную деятельность по сбору вещей и подготовке к расселению. Оказавшись на пирсе, немного пришедший в себя после садистского лечебного заклинания родственника, Тмор оседлал только что выгруженного из трюма серого, и теперь они на пару пританцовывали от нетерпения. Хаук, бодро цокая копытами по гранитным плитам мола, а Тмор ерзая в седле и кидая недовольные взгляды на Оролда. Впрочем, молодой по меркам своей расы Хорг отстал от фамильяра лишь на несколько минут, получая разрешение у начальства на вылазку в город без участия остального посольства. Примечание. Фамильяр, точнее фамильяр семьи клана у Хоргов, разумный, принятый в личный круг одного из старших членов клана, не являющийся родственником, считается вошедшим в клан на равных правах с некоторыми ограничениями, принявшим его в свой личный круг Хоргом. Так что вскоре копыта, застоявшихся в трюме животных, выбили искры из камня мостовой, и скакуны сорвались в голоп, распугивая суетящихся в порту разумных фирменным ревом храпом хаука. По дороге к постоялому двору, предложенному новым родственникам, Тмор без устали вертел головой, стараясь рассмотреть как можно больше в суете недавно проснувшегося города. Причудливо изгибающиеся улочки, маленькие пятачки площадей, украшенные фонтанами – Городские пейзажи проносились мимо с немалой скоростью. Но и так Тмор умудрялся рассмотреть в них нечто интересное. В отличие от порта, здесь темные не сновали где ни попадя. Пешие в основном двигались по узким тротуарам, проложенным вдоль высоких домов из дикого камня, а повозки, кареты и всадники по центральной части улиц. Исключения составлялись здоровые темно-серые личности, чинно шествовавшие прямо по проезжей части, скорее всего потому, что ни один тротуар их не вместит. Это были массивные горные уты, о которых Тмор читал в библиотеке и Нил, но никогда не видел живьем. Эти существа предпочли жизнь на территории хоргов и суются в Шаэр лишь в сопровождении армий своих белогривых союзников. Гиганты, больше трех метров роста, облаченные в тяжелые белые балахоны, двигались неспешно, но при этом спокойно обгоняли катящиеся рядом кареты заставляя вликующих их лошадей нервно фыркать, увидев лицо одного из этих существ, двигавшегося встречным курсом, Тмор еле сдержал улыбку. Высоко вздёрнутые седые брови, почти идеально круглые глаза, пухлые щёки и маленький рот придавали уту вид удивлённого младенца, большого такого младенца. Правда, спустя мгновение улыбаться молодому человеку расхотелось. Гигант зевнул, обнажив великолепный набор из гольчатых белоснежных клыков. При этом небольшой рот растянулся до невероятных размеров, и Тмор заглохнул. Судя по всему, при желании серый монстр запросто мог перекусить его пополам. Вторым исключением стали хорги. Эти господа передвигались как хотели и где хотели, но не заметить их было невозможно. Даже на торговой площади, которую Тмор и Арольд миновали по краю, Их легко можно было увидеть в царившей на торгу толчее, поскольку хоргов всегда окружала пустота. Этакий круг безопасности диаметром в 9-10 шагов. Судя по всему, хозяев здесь уважают. Вообще, Мейльс показался Тмору гораздо богаче по составу народов и рас его населяющих, чем двойной город. Хотя кое-кого из знакомых по порт Лиану народов парень так и не увидел. Например, за всё время пути к гостинице им не встретилось ни одного человека или тора. Кроме автожи не видно. Про представителей Эры и вовсе можно промолчать. Дольше минуты они здесь попросту не прожили бы. Наверное, микроклимат не тот. За разглядыванием прохожих и странной архитектуры города, словно застроенного старинными замками самых разных размеров, Но обязательно, с многочисленными башенками, балкончиками, черепичными крышами и непременными ласточкиными хвостами, декоративных и не очень зубцов на стенах, Тмор не заметил, как они с Оролдом добрались до трактира. Молодой человек пришел в себя лишь в тот момент, когда его хаук замер перед широкими, распахнутыми настежь воротами очередного замка. «Тмор, не спи, мы приехали!» Оролд спешился у Коновизи во дворе, и махнул спутнику рукой. Серый что-то недовольно фыркнул, но медленно вошёл в ворота. Застоявшись в тесном корабельном стойле, Хаук был явно недоволен такой короткой прогулкой, и Тмур готов был с ним согласиться, если бы не настойчивое желание перекусить чего-нибудь вкусного и как можно больше, старательно транслируемое угольком и полностью поддержанное собственным желудком человека. Мыкнув Тмор соскользнул с Серова и, бросив совершенно неопознаваемому мальчишке полуукровки по воде, устремился следом за родственником. Аролдон нагнал только в обеденном зале, где тот, снова напелев личину непрошиваемой высокомерной сволочи, уже строил персонал. Понаблюдав за этой сценкой, Тмор чуть усмехнулся и, не дожидаясь конца представления, занял место за выбранным Аролдом столом. чем вызвал целый шквал недоуменных взглядов со стороны немногочисленных посетителей и еще не запряженных Хоргом в работу трактирных служек. Кое-кто даже пальцем у виска покрутил, а пара фронтоватых сородичей Оролда с физиономиями владык мира и его окрестностей, устроившихся в дальнем углу зала, развернула свои стулья для лучшего обзора в ожидании потехи, когда Хорг начнет месить наглого круглоухого. Но здесь его ждало разочарование. Сделав заказ о ролдке в нултмору, на что, успевший пробежать взглядом меню юноша, только неопределённо пожал плечами. Разобраться в витиеватых названиях местных блюд было несложно, но определить, чьё мясо скрывается, например, под названием "Чёрный тарг с мейльским соусом", он был не в состоянии. Почему и переложил проблему выбора блюд на более компетентного в этом вопросе Хорга. Аролд, понимающих хмыкнул и отловив очередного служку-полукровку, удвоил заказ, после чего принялся просвещать своего нового родственника о традициях местной кулинарии. Когда Хорг и человек спокойно заговорили о чем-то своем, броня высокомерия наблюдателей дала трещину. А после того, как Тмор расхохотал Саролду в лицо, со стороны Хоргов плеснуло такой смесью изумления, гнева и презрения, что это почувствовали, наверное, все посетители. иначе с чего бы им так резко ленять из зала даже пробку на выходе организовали в своём поспешном бегстве Арольд, забей, порекомендовал парень, заметив, что его новый приятель явно собрался ввязаться в драку с соплеменниками. Ну да, ещё в Шаэрет Мору говорили о возможных результатах проявления негативных эмоций в отношении жителей Хорогина, но чтобы вот так. Мор покосился на потемневшего Арольда. Не лезь к ним. Если этим двоим так не терпится, пусть сами подходят. В конце концов, это их проблемы. Знаешь, а ты прав, внезапно согласился Хорг. Такой подход мне нравится больше. К тому же, в этом случае вызывающей стороной будут они, а значит, можно не опасаться вместе со стороны их родственников после того, как мы раскатаем эту парочку в блин. Удобно. А ты всерьёз думаешь, что у них хватит духу нас вызвать? Делону на удивился Тмор, чувствуя то его захватывает какой-то странный кураж, не стараясь, чтобы его слова долетели до исходящих злобой, наряженных в богатые костюмы хоргов, играющих эфесами длинных узких мечей и не устающих сверлить Тмора и Оролда тяжелыми взглядами. Сомневаюсь, честно говоря, а разве что им окончательно башни посрывает. Уже Оролд кивнул на поднявшихся из-за стола соплеменников. И почему чаще всего мне приходится драться именно в трактирах? Нарочито задумчиво протянул Тмор, глядя куда-то в потолок, а на самом деле уже предвкушая хорошую драку. Хотя уж чего-чего, а желание чесать кулаки по поводу и без, за ним вроде бы раньше не водилось. На реплику Тмора его приятель ответил легким, насмешливым взглядом. «Наверное, у вас, людей, такая судьба. Или традиция?» Вот и Байда тоже ни в одном трактире Айенмора без драки пообедать не может, за редким исключением. Пока Тмор пытался вспомнить, где он слышал это имя, Оролд уже поднялся навстречу приближающимся сородичам. А в следующий момент, прямо перед человеком, в столешницу прожег небольшой огнишар, срикошетивший от радужной защиты побратима. Кажется, время на беседу и взаимные оскорбления Хорги предпочитали не тратить. Тмор одним движением выскользнул из-за стола и, размывшись в воздухе, рванул к нападавшим. Первого Хорга, не ожидавшего такой прыти от человека, унесло в другой конец зала от мощного удара ногой в грудь. Ну, кто мог подумает, что круглоухие мало того, что ввяжутся в магический поединок белогривых, так еще и начнет отвешивать им пинки, вместо того, чтобы заползти в темный уголок и смиренно ожидать своей участи. А Роуд также не терял времени даром, и повинующиеся его приказам нити сил сплелись в какую-то умопомрачительную по своей сложности вязь. Глаза его противника широко распахнулись, и от хорга шибанула волна из изумления ужаса и обреченной непреклонности. Тело Белогривого окутал призрачный кокон, словно сотканный из тьмы. А мгновение спустя раздался негромкий хлопок, и активированное оролдом плетение превратилось в бешено вращающуюся воронку, засасывающую в себя саму суть противника. Прозрачная, светящаяся субстанция, сопротивляясь, То и дело, цепляясь тонкими, постоянно рвущимися, текучими отростками за тело околдованного Хорга, с трудом вытягивалась из его груди и медленно всасывалась воронкой вихря. По залу пронесся жуткий вой, и от спеленного заклятия Моролда Хорга во все стороны повалил вонючий пар. Тмор опасливо подался назад, не прекращая во все глаза наблюдать за происходящим на его глазах волшебством, и совсем позабыл о своем сопернике. Впрочем, не мудрено. По всем прикидкам, после такого удара на ноги Хорг ещё долго встать не сможет. Не смог бы. Свою ошибку Тмор понял в тот момент, когда его интуиция заорала не хуже Ривуна. Тело само ушло в перекат от над тем местом, где он находился секунду назад, пронёсся ледяной вихрь. Тмор автоматически отметил знакомые черты в заклятии, но на удивление времени не было. Грохнуло разбитая барная стойка. Во все стороны полетели осколки разбитых бутылок, и в зале потянуло ароматом разлившихся по полу вин. А в самолёт Мора уже летел следующий заряд. На этот раз обжигающе горячие воздушные диски. Медленно выругавшись, Тмор, не поднимаясь на ноги, завертелся юлой по полу, высматривая своего соперника. Замерши не вдали Киарольд, равно как и его постепенно иссыхающий противник, Тмора не заинтересовали Юноше пришлось увернуться еще от пары ударов, то холодных до невозможности, промораживающих доски полувоздушных лезвий, то опаляющие неимоверным жаром воздушной же волны, пока он не догадался взглянуть вверх. Хорг каким-то образом умудрился зависнуть под самым потолком зала, поддерживаемое призрачными крыльями, и теперь увлеченно пробовал над море свой немалый арсенал ветреного мальчика. К сожалению, молодой человек понял, что не привлекая внимания к своим способностям, ему сейчас не обойтись. По крайней мере, не демонстрируя хотя бы части из них. А значит, глухой рык вырвался из глотки человека, и в следующую секунду тень послушно приняла Тморова в объятия, укрывая от нескромных взоров хоргов и давая ему возможность выиграть немного времени. Как раз столько, сколько нужно, чтобы разбросанная по всему залу и без того разбитая фарфоровая, стеклянная и глиняная посуда хрустом разлетелась на некрупные осколки. И вся эта колюще-режущая масса во мгновение ока влепилась в тело воздушника, разодрав его в клочья. Защиту, в отличие от своего уже помершего приятеля, он поставить не догадался. Не мудрено. От дерущегося ногами и руками человека магической атаки он не ждал. А странный хорок... с которым тот общался, слишком занят, так чего опасаться? В принципе, верно. Поддерживающий свое хитроумное заклятие, да еще и тратящий силы на защитный полок, Арулд не способен был хоть как-то атаковать второго противника. А ожидать, что выглядящий и действующий, как обычный воин-человек, способен на магическую атаку, и вовсе глупо. Было бы глупо. Тмор хмыкнул. Это обычные маги могут позволить себе высокомерно воротить нос от танца. считая ниже своего достоинства размахивать кулаками или заточенным железом. А ему, по крайней мере, до тех пор, пока Тмор не разберётся со всеми доступными возможностями тени, корчитесь из себя сьерра, резона нет. Человек глянул на осыпавшееся с глухим стуком на пол тело противника Орлда и покачал головой. То, что осталось от Белогориева, вполне можно было назвать мумией. Страшненькое зрелище. Да и заклятие нового родственника, сотворившее такое с живым существом, заставит вздрогнуть даже некронома. Кстати, Эр-Аролт, ничего не хочешь мне сказать? Тихо поинтересовался парень у тяжело дышащего Хорга, вознеможение развалившегося на одной из немногих уцелевших после ударов воздушника лавок. Аролт нехотя открыл глаза и устало взглянул на теребящего его человека. «О чем?» — почти прошептал вымотанный белогривой. Ты же вроде адепт огня, или я что-то путаю? И некрономики, пожал плечами тот, но заметив посмуρνевший взгляд Тмора, решил всё-таки объясниться. В отличие от рисов, мы не считаем себя вправе лишать кого бы то ни было данного ночью дара, ограничивать в применении, да, но и только. Именно так обстоит дело с некрономами. Нам запрещено поднимать нежить и одушевлять её. В остальном мы можем использовать свои умения по личному усмотрению. И это твоё заклятие? начал Тмор, но Аролт его поправил. Два заклятия: исторгатель душ и кипение, которое пыталось выпарить всю жидкость в теле моего противника. К чему-то одному он вполне мог сопротивляться, но это требовало больших усилий. А вот на спасение от кипения бедняги не хватило. И зачем такие сложности? не понял Тмор. Исторгатель душ предназначен для извлечения сути из умирающего или только что умершего существа? живой и разумный, вполне может противостоять зову жницы. Поэтому я отвлёк противника кипением. Либо одно, либо другое должно было подействовать. Стоило ему полностью сосредоточиться на сопротивлении исторгателю, как ослабленная защита переставала сдерживать кипение, и наоборот. Он предпочёл иссохнуть. Не могу его осуждать, заметил Тамур. Если бы передо мной стоял такой выбор, я бы выбрал то же самое. Да? Слабо удивился Арольд. Но ведь исторгатель безболезнен, в отличие от испарения. Зато душа гарантированно отправится по адресу, а не туда, куда захочет некроном. Фыркнул Тмор, на что эмоциональный фон Белогривого потяжелел от неудовольствия. Я же говорил, что нам запрещено вселять души в нежить. Правила на то и существуют, чтобы их нарушать, пожал плечами Тмор. В всяком случае, я понимаю нежелание этого хорга ещё и после смерти испытывать судьбу. Ладно, ты отдохнул. Идти можешь? Арольд действительно уже почти пришёл в себя, но тем не менее отрицательно покачал головой. Чувствую я себя относительно неплохо, но уходить нам отсюда нельзя. Пока. Не понял, удивился Тмор. Надо дождаться сразу. Всё-таки два трупа эров в одном трактире да ещё сразу. Это не шутка. Приснёл Арольд и поднявшись с лавки, отправился к расколоченному бару. Через минуту он вернулся, сжимая в руке чудом уцелевшую бутылку вина, и заозирался в поисках посуды. Бесполезно, хмыкнул Тмор. Я её побил. Ни одной целой чашки в пределах полусотни шагов ты сейчас не найдёшь. Да, говорят маги разума, такая мирная, мирная. Покачал головой Арольд, глянув на то, что осталось от противника Тмора. И снёс с горлышка бутылки одним ударом богато украшенного кинжала. снята с воим пояса поверженного противника. Ладно, придётся хлебать из горла, как последним за булдыгом. Хорошо, что этого не увидит Эрл Лонар. На вашем месте я бы на это не рассчитывал. От входа в зал до приятелей донёсся знакомый ровный и холодный голос. Тмор и Аррольд дружно вздохнули и уставились на вошедшего. Глава посольства оказался лёгок на помяни. Мало того, за ним уже маячили несколько хоргов в роскошных, но явно форменных накидках. Постаравшись, глава посольства пропустил стражу внутрь, и та разбежалась по залу, на ходу создавая и следующие вязи, моментально разлетевшиеся по всем закоулкам порушенного помещения. При этом ни один из стражников не обратил ни малейшего внимания на застывших изваяниях Митмора и Аролда, словно их вообще здесь нет. Наконец, суетящиеся хорги потянулись к выходу. Между делом забрав с собой тела убитых и пару предметов обстановки. Только начальник стража немного притормозил на выходе. Но и он, что-то тихо сказав главе посольства, покинул трактир. Дождавшись, пока стражи скроются с глаз, Эрл Лонер смахнул невидимую пылинку со своего черного, расшитого серебром камзола, смерил Буянов сумрачным взглядом и, брезгливо отбросив кончиком трости обломки стула со своего пути, прошагал через весь зал, чтобы остановиться в двух шагах от своего подчиненного. А Роуд, наблюдая за начальником, сделал каменное лицо, и Тмор решил последовать его примеру, наглухо закрывая свои эмоции от окружающего мира. Окинув взглядом побратимов, глава посольства покачал головой. «На минуту оставить нельзя. Словно дети малые». «Эр Роуд, о твоем поступке будет доложено кругу мастеров Айен Мор. Человек... Эр Тмор... Мне бы не хотелось, чтобы наше дальнейшее продвижение по территории Хорогина было связано с уничтожением мирного населения. Мои возможности не безграничны, так что умей свой пыл. Хотя бы до того момента, пока не перейдёшь под юрисдикцию крыши мира. И внимательно смотри по сторонам. Право мести семья убитого тобой хорги не получит, поскольку эти двое напали на вас без предупреждения. Но вольных охотников никто не отменял. Ну, в принципе, чего-то в этом роде ты море ожидал. Осталось выяснить, насколько сильна семья убитого Белогривого, и, поймав себя на мысль, что всерьёз рассматривает вариант убийства целой семьи Хоргов, пока не сделавших ему ничего плохого, парень вдруг издал низкий шипящий звук и тут же удивлённо тряхнул головой. Нельзя сказать, что Тмор так уж трепетно относился к чужой жизни, но даже в свободном городе он не пошёл бы на убийство, исходя лишь из ничем не подкреплённых соображений. Сейчас же Превентивный удар показался ему самым простым, логичным, а главное, вполне приемлемым выходом из сложившейся ситуации, и это вызывало беспокойство. Проводив взглядом величественно удаляющегося из зала Лонора, Торн повернулся к своему родственнику. "Гарольд", хрипло проговорил парень и тут же закашлялся. "Да. Э-э, слушай, насколько я понимаю, в начале нашего похода Лонор представил тебя ко мне для наблюдения. поинтересовался Тмор уже нормальным голосом. В ответ эмоциональный фон Хорга забурлил от недовольства. Но «Ну, можно сказать и так. После непродолжительной паузы ответил тот, одновременно поднимая щиты разума, тем самым не давая Тмору себя прочесть. — Но если ты думаешь... — Погоди, я не о том, — перебил возмущенного Хорга человек. — Просто если ты наблюдал за мной, присмотри сейчас. Я не изменился? — Э-э-э... Удивлённый хорк весьма оригинальная картинка. Тем не менее, Тмор не стал долго любоваться этим редким зрелищем и повторил вопрос. Мне нужно, чтобы ты просветил меня всеми доступными способами и сказал, изменился ли я с момента нашей первой встречи или нет. Беспокоишься о своём здоровье? Щиты разума чуть опустились, и на Тмора блеснуло хихитством приятеля. А психическом невозмутимо кивнул Тмор, и поток бурлящего веселья Аролда сменился сначала недоумением, а затем и опаской. Орк смотрел приятеля задумчивым взглядом. "Да, в твоём случае проблемы с головой могут быть достаточно м-м неприятны", пробормотал Аролд и со вздохом договорил. "Особенно для окружающих". "Ну, спасибо", фыркнул парень. "Зря смеёшься, я вполне серьёзен", пожал плечами Аролд. Тебе-то в этом случае будет, как ты и однажды выразился, по барабану. А вот для тех, кто окажется рядом... Сумасшедший темный маг разума, знаешь ли, та еще катастрофа. А бороться с подобными явлениями во всех странах предпочитают крайне радикальными методами». «Не пугай», — поморшился Тмор. «Сам боюсь», — вздохнул Клорг. «Не хотелось бы потерять такого перспективного фамильяра». «Ладно, как найдем подходящий постоялый двор, я тебя осмотрю». «Разве мы его еще не нашли?» — удивился Тмур. «Этот хлев! Да я в такой дыре даже кусок хлеба купить поостерегусь! Посмотри, хозяин совершенно не следит за порядком, это не гостиница, а сплошные руины!» С непроницаемым лицом заявил Орлд. То, что автором творящегося вокруг разгрома, в какой-то мере является и он сам, Хорга абсолютно не трогала. Оглядевшись, Тмур тут же согласился с мнением приятеля и, И они дружно шагнули к выходу на поиски более приличного постоянного двора. Поиски были недолгими, и уже через полчаса родственники привязывали своих скакунов у конюшни очередного небольшого замка, по какому-то недоразумению называющемуся гостиницей. Наскоро перекусив, Арольд и Тмор поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж, где располагались съёмные комнаты, и ввалились в свои апартаменты, как громко поименовалось и помещение, управляющий гостиницей. Собственно, сам номер представлял из себя пару спален, гостиную и ванную комнату. Но всё это было таких микроскопических размеров, что Тмор чуть не заработал себе клаустрофобию. После огромных залов рисов, предоставленные ему спальни молодому человеку было банально тесно. Да его каюта на ищущем и то была больше. Не переживай, Тмор. Это всего на пару дней. Правильно понял кислое выражение лица приятеля Арольд. Уже послезавтра прыгнем в всё дно и вперёд. крыши мира. А пока придётся подождать наше медлительное посольство. Да и отдохнуть от качки не помешает. Это да, согласился тот, испытывающий, посмотрел на Хорга. Ну что, начнём обследование? В принципе, можно. Вот только один момент, протянул Арольд. Ты же и сам вроде разумник не из последних. К себе в голову не залезёшь, пожал плечами Тмор. Да и в отличие от тебя, кристалла со слепком узора у меня нет. «Глаза осты», — смыкнул Оролд. «На первой ночевке разглядел?» «Ну да. Как раз, когда твои сородичи из меня лапшу собрались делать, ты с ним возился. И знаешь, думается, там не только слепок узора, но и еще много чего интересного найдется. До сих пор вспоминаю, как твои исследующие вязи по мне скользили, словно змеи какие-то, бра!» «Так ты что, их почувствовал?» В эмоциях Оролда проскользнуло легкое удивление. Угу. — кивнул Тмор. — Так что не отвертишься, исследователь. Доставай камень и поехали. — Ну что ж, пациент, сам напросился. А Таролда пахнула ехидством. Через час, слегка обалдевшие от результата, приятели переглянулись. — Нет, Тмор, такого я еще не встречал, — наконец заговорил Хорг. — Вроде все соответствует исходнику, ну, если смотреть на узор или материю, но у тебя произошло удвоение силовых каналов. Мало того, дублирующие нити начали прорастать и сейчас активно переплетаются с имеющимися природными каналами. Сложно сказать, к чему это приведет, но одно знаю точно. Это твои собственные каналы. Не паразитические. А что, есть и такие? Тут же заинтересовался Тмор. Есть. В основном, как результат особо тяжелых проклятий. Но паразиты имеют совершенно другую структуру и наполнение силой. Они деструктивны по своей природе, а это... Урк его знает. Первый раз такое вижу. Может, паразит пока ещё только растёт, набирается сил, тогда ему нет смысла сразу уничтожать носителя, предположил Тмур, уже начиная догадываться, как зовут этого паразита. Уголёк на татуировке заворочился и тут же подкинул картинку обиженно нахохлевшегося дракончика. Нет, бессмыслица. Они создаются уже готовыми к уничтожению носителя, так что у них нет необходимости в росте, покачал головой Аролд, немного подумал и заключил: В общем, думай, что хочешь, а мое мнение таково. Это твои собственные силовые нити, которые, по каким-то причинам, начали размножаться в диком темпе. Расценивай это как подарок судьбы, Тмор. И твои скачки настроения, кстати, я склонен приписывать именно этому процессу. Каналы ведь являются проводниками не только сил, но и информации, хотя и частично. Так что в этом отношении тебе можно посоветовать только одно. Самоконтроль. Старайся сдерживаться и не следовать первому порыву, и когда рост нитей завершится, у тебя уже не будет таких вывертов сознания. Кстати, о вывертах. Есть еще кое-что. Вот, взгляни. Арролд перенастроил кристалл, на котором были записаны исходные данные Тмора, и перед приятелями, проецируемый верхней гранью кристалла прямо в воздухе, соткался небольшой черный силуэт, окруженный хаотичными серо-синими всполохами. Когда я сказал, что с твоим узором всё в порядке, я не соврал, медленно проговорил Хорк, указывая на проекцию. Но вот так он выглядел в начале нашего путешествия, а вот как он выглядит сейчас. Короткий всплеск вязи, и рядом с первой проекцией появляется вторая. Но это уже иллюзия, созданная Аролдом, а не его артефактом. Всё тот же силуэт, вот только серо-синие вспышки узора облекают его, словно перчатка руку. Так Что цвет самого силуэта не просматривается вовсе. Ох, и что это? А я знаю. Всё, что я могу сказать, объём твоего узора сильно уменьшился, но взамен приобрёл то, что теоретически считалось невозможным для этой субстанции. Он обрёл плотность. В голосе Хорга прорвались нотки сумасшедшего учёного, от чего Тмор тут же подозрительно на него покосился. А Рольд взъерошил свою белоснежную гриву, и с жадностью, посмотрев на фамильяра, открыл был и рот. «Даже не вздумай», — угрожающе произнес парень, перебивая приятеля. «Никаких исследований, никаких парочек экспериментов. Мне Джорра по уши хватило. Обойдешься, Эр». «Да ладно, спросить нельзя, что ли?» — покачал плечами тот. «Спросил?» — ухмыльнулся Тмор. «Ну и закатай губу обратно. И вообще, мы сегодня жрать пойдем?» «Тмор, тебе что?» Действительно это не интересно? спросил Арольд, шокированный таким шабкозакидательством со стороны фамильяра. Хм. Слушай, экспериментатор, ответь мне на вопрос. Несут ли эти изменения вред моему организму? вздохнул юноша. Вроде нет. Скорее даже наоборот. Замечательно, Тмор прищурился. Я могу что-то изменить в этой ситуации? Вряд ли, покачал головой Арольд. «Ну и на кой мне тогда заморачиваться?» С неподдельным удивлением воскликнул юноша и хлопнул поверженного такой логикой Хорга по плечу. «Так что, мы идем жрать или как?»